Глава 19. Дэвид стал бесспорно выглядеть лучше, чем в тех пор, как за него взялся доктор Лекер. Он даже стал немного опрятнее. Похоже, в нём возрождался интерес к мирским, ницшевским делам. Однажды Дэвид пошёл со мной в Лувр и даже посмотрел вместе с Донн картины. Я привязалась к ней, а это показывает, что речь не является существенным фактором в межличностном понимании. Нортти сказала: "А кто в этом сомневался? Подумай обож их творях и о том, как хорошо мы с ними ладим без слов". Я очень надеялась, что если улучшения в состоянии Дэвида продолжатся такими же темпами, он вернется в университет и займется карьерой. Недавно он сказал мне, как бы между прочим, что они с Донс собираются возобновить путешествие на восток. Да, мне было жаль, что это будет восток, а не запад. Тем не менее, я испытала такое облегчение, что поначалу едва ли озаботилась тем, какое направление они выберут. Присутствие в доме Дэвида приносило неудобства. Слуги и весь персонал Альфреда его не любили. Английские политики и важные чиновники, которые приходили к нам, не получали удовольствия, видя за завтраком Дэвида в балахоне и с босыми ногами. Он действовал на нервы отцу. Всякий раз, когда у Макбара не было на примете подходящей истории для публикации, он прибегал к написанию какой-нибудь злорадной заметки о сыне посла. «Как отрадно осознавать, что дзен-семейство наконец пришло в движение?» Скрывая улыбку, я произнесла. «Ты сообщишь мне, когда тебе понадобится, чтобы Жером отвез тебя на вокзал?» «Не на вокзал, на дорогу». Отправь нас в Правен. После этого мы позаботимся о себе сами. А с Дон в её теперешнем положении? Нет, Дэвид, да это неразумно. Беременные женщины имеют поразительные способности к выживанию. Это было давно доказано. Но всё-таки я думаю, что мы оставим маленького Чанга здесь. Волна облегчения отхлынула, радость исчезла. Я могла бы и догадаться, что где-то появится подводный камень. Нет, так нельзя, возразил я. Кто будет о нём заботиться? Миссис Трод и Кати его просто обожают. Мы все его просто обожаем, на деле не в этом. Ни у миссис Крот, ни у кого-либо другого здесь нет времени нянчить маленького Чанга. Он твой подопечный, ты за него отвечаешь. Ты его усыновил. Никто не просил тебя об этом. В любом случае, зачем тебе это было? Мы хотели брата для нашего малыша, чтобы они могли расти вместе. Мне в детстве не нравилось, что я был на 3 года старше Бэзела. Мы с Дон не собираемся повторять эту вашу ошибку. Но если он будет здесь, а ваш малыш на востоке, Как только наш ребёнок родится, он должен будет присоединиться к маленькому Чангу. Я сразу же отправлю его к вам, чтобы они могли развёртывать своё сознание вместе. То есть я должна возвращать твою семью? Тебе это будет во благо. Женщины среднего возраста, которым нечем заняться, это одна из серьёзнейших проблем, с какими сталкивается современный психолог. Но у меня уже намного больше дел, чем я успеваю выполнять. Форсетт: Примерка одежды ничего такого, во что можно окунуться с головой. Ты должна постараться не быть такой эгоистичной. Подумай о бедной Дон. Ты же не можешь заставлять её таскать половину колыбельки, как она это делала. Чанк набрал вес, а она не очень хорошо себя чувствует. Оставь её здесь. Я с удовольствием подержу её у себя. Тогда Дон сможет родить своего малыша в нормальных условиях. Бедняжка. Я женился на Дон не за тем, чтобы оставлять её. Она нужна мне постоянно. Неожиданно пришла Дон с гражданином Мира на руках, издающим яростные китайские звуки. Я подумала, что она выглядит слабой. Дон, Дэвид только что сказал мне, что снова отправляется в путь. Почему бы тебе не остаться тут с маленьким Чангом и всеми нами, по крайней мере, пока не родится ребёнок. Я забыла о её немоте. Но взгляд её огромных глаз устремился на лицо мужа, и тот ответил за неё. Видишь ли, у неё нет никакого желания с комфортом оставаться здесь. У Дон никогда в жизни не было такого буржуазного дома. Я пошла в свою комнату и позвонила Дэви. Умоляла его приехать и спасти ситуацию. Он был неуступчив и неотзывчив, сказал, что в настоящее время не имеет возможности приехать. Портьеры в моей гостиной непригодны, слишком короткие и узкие. Их нужно переделать, и я должен находиться здесь, чтобы присмотреть за этим. Подобного рода вещи раньше делала твоя тётя Эмиль. При её жизни всё в доме было идеально. Плохо быть вдовцом. С её стороны было очень дурно умереть. Дэвид, ты не понял, насколько всё серьёзно с Дэвидом. Моя дорогая Фани, ты проявляешь по отношению ко мне неблагодарность. Ты просила меня, чтобы я от него отделался. Но ну, как он уезжает? Разве нет? Да, но если Дэвид едет на восток, а не на запад, то это твоя вина, потому что ты не настояла на докторе Джоре. Я говорил тебе, что в сочетании с обычным врачом требуется психиатр. Доктор Лекер укрепил его силу воли, работая с его железами и корректируя его инертность. Доктор Джор изменил бы направление его мысли, отвергнув доктора Джора, ты отдала Дэвида на откуп дзен-мастеру. «В другой раз, возможно, ты позволишь мне судить, как следует поступать?» «Я бы так не возражала, если бы не Дон. Я считаю, он убьет ее бедняжку». «Нет, не убьет. Женщину практически несокрушимы, знаешь ли». «Тогда подумай о нас с Альфредом. Нам придется заново обустраивать ясли. На сей раз китайские». «Сожалею», — произнес Дэви. «А сейчас я должен идти, а не то опоздаю на встречу с арчерами». И он положил трубку. «Дэвид и Дон отбыли во второй половине дня». Роллс-Ройс довез их до барля Дюка и вернулся только на следующий день. Давид одолжил деньги у всех без исключения людей в посольстве. Все они, сочувствуя положению Дон и, вероятно, уверенные, что я верну им долг, как, разумеется, и случилось, выложили столько, сколько смогли. Это составило весьма кругленькую сумму. Миссис Трот нашла крепкую крестьянскую девушку из Британии, чтобы ухаживать за Чангом. «Горячая новость», — сказала Норти Арльфредо. Верный Эми получил указание от лорда Вурчуна обеспечить вам первосортное обслуживание. Неужели? Фальцет. А как оно отличается от того, что я получал до этого? Как отличается? До настоящего времени вы получали только третий сорт, смягчаемый при этом бесценным Эми по причине того, что он очень любит нас всех. Эми любит меня. «Да, он всегда говорит, мне нравится этот человек, он преклоняется перед вами, для него тягостна его обязанность писать все эти отвратительные и не вполне правдивые вещи про вас, когда он спит и видит стать частью семьи». «Частью семьи? В каком качестве? Могу я спросить. Вы могли бы его усыновить». «Спасибо, у нас уже есть Чанг и Барсук, вряд ли нам нужны еще какие-то питомцы». «Бедняга». «Провал». Не секрет, что деятельность сэра Альфреда Уинчима в Париже обернулась провалом, и Уайт-Холл ныне желал бы заменить его более энергичной личностью. Хорошо известная склонность сэра Альфреда к университетской интриге не продвинула его далеко по извилистым тропинкам французской внешней политики. Чувствуется, что нужен более опытный профессионал. А тем временем англо-французские отношения никогда не были хуже. Дружба Принимая во внимание старую дружбу месье Бушбантана с матерью леди Уинчим, впервые обнародованную в этой колонке, Французские политические круги понимают, что посольство отдаёт печальное предпочтение его партии. Члены оппозиционных партий больше не принимаются. Сэр Альфред оторван от французского общественного мнения. Рангун. Хорошо информированные круги делают предположения относительно будущего сэра Альфреда, и ходит слух, что он скоро может быть переведён в Рангун. Рангун. Крупнейший город Мьянмы, бывшая Бирма. Норти и Филипп на перегонки прибежали ко мне в спальню в то утро, когда появились эти едкие заметки. Она плюхнула чанго на мою постель. Я всегда немного занималась им после завтрака и находила мальчика очаровательным, довольно здоровый ребёнок, смешливый и всегда готовый порадовать. Когда я была с ним, то думала, что вероятно его поколение в будущем отвергнет антишарм, который сейчас в моде, может даже выработает чувство юмора и будет стремиться привлекать, а не отталкивать. Если мой внук окажется хотя бы наполовину так мил, как гражданин мира, я совсем не буду сожалеть о том, что мне приходится воспитывать их обоих. Наконец-то Мукбар стал жертвой собственной глупости, усмехнулся Филипп. Благаю, это требует принятия мер. Альфред должен поговорить со своим адвокатом, и не исключено, мы даже сумеем избавиться от него. Тогда бедняшка будет голодать, заметила Норти. Пусть. Фаня это жестоко. Как насчёт его малышей? А они выживут, сказала я. А что, англо-французские отношения действительно так плохи, Филипп? Боюсь, в этой части он прав. Это не вина Альфреда, но отношения накалились и грозят серьёзным кризисом. Мы полны решимости заполучить Четвёртый остров и помочь американцам переворожить немцев. Кажется безумием, не правда ли? Нет, если мы действительно намерены привлечь их в качестве союзников. Не понимаю, почему люди хотят иметь немцев на своей стороне. Удивилась Норти. Мне ещё не до дела слышать, чтобы они выиграли войну. Они были бы хороши с французскими генералами. Хоть бы все это разрушилось. Биржу сильно лихорадят от этого. «Еще бы!» — воскликнул Филипп. «Я должна покориться судьбе. Оставить тебе Чанга?» — спросила она. «У меня уйма работы». «Да, оставь его», — ответила я. «В последнее время твоя работа была удовлетворительной. Ты умница, и я тобой довольна». «Это хорошо известное лекарство от разбитого сердца», — промолвила Норти, трагически посмотрев на Филиппа. «Продолжай», — сказал он. «Мне это нравится». — Дорогая, что ты делаешь сегодня вечером? — спросила я. — Доктор Лекер. Лекер вздыхает день и ночь, а не от любви ли ему ни в мочь? — произнес Филипп. — Да. — Я полагаю, — продолжил он, — что всякий раз, как ты проходишь мимо Бурбонского дворца, статуи Сюли и Лопиталя сходят со своих постаментов и кланяются тебе. — Да, кланяются. Это англичане меня не ценят. Всем пока. Когда Норти ушла, мы с Филиппом рассмеялись. Он сказал... Принимающую у себя гостей жона из техних дипломатов не годует на Нортье, потому что к числу её поклонников примкнул Тони Деламбеск. Да, Фани, этот маленький белокурый парень, которого ты встречаешь повсюду. Они рассматривают его и меня как единственных в городе пригодных холостяков. Мы должны обслуживать все их званые обеды. Существует сотня одиноких французов, которые хотели бы быть приглашёнными, но вы же знаете, каковы эти женщины, слишком робкие, чтобы попробовать кого-нибудь нового. В этом случае им, возможно, придётся иметь дело с неожиданным диалогом, а этого нельзя допустить. Разговор должен течь по знакомому руслу в соответствии с некой избитой старой формулой. Предположим, кто-то упоминает графа Пьера. Конечно, правильно будет сказать, что он просто обожает свою невестку. Граф Пьер, отец князя Монако Ренье III. Принцесса Грейс, американская киноактриса Грейс Келли. Невестка А вот чужак мог бы спросить: имеете ли вы в виду исследователя Пьера Радиссона или, того хуже, графа Пьера из войны и мира, и вся компания почувствует, что был взят неверный тон. Они даже могли бы начать использовать свои мозги. Это неприемлемо. Они любят вялую игру в мячик и не желают, чтобы умные молодые технари нарушали границы. Мы слом безком, а знаем правильные ответы, хоть разбуди нас среди ночи. Но теперь он всегда либо идёт куда-нибудь с норте, либо надеется на это. выжидает до последнего момента, молясь, чтобы она была не занята. Бесполезно приглашать его заранее. Единственная надежда позвонить ему в половине 9:00 и заставить прийти. Раздосадованного в таком случае это сильно разлатило светскую жизнь. Пора уже Норти выходить замуж. Какие вот дела? Да, ну, за кого? Кто там есть? Бушбантан малость состароват, тот начальник канцелярии, всегда забываю его имя, уродливый. Круа вроде бы беден, а это имело бы значение? В случае с Норти она бы мгновенно извела бедного человека. А Круа вообще существует? Я до сих пор его не видела. А вы? Кто-то же научил ее французскому? Она тараторит со скоростью 100 миль в час. Затем Лекер. Он слишком занятой. Шарль Эдуар слишком женатый, к сожалению. Посол Нормандских островов имеет рыночного грузчика, которого обожают. А вот еще Эймиас. Как насчет него? Подходящий вдовец. Я против, сказала я. Тогда остается Ламбеск, хотя ему нужно позолотить свой герб. Позолотить свой герб означает, что обедневший аристократ женится на деньгах. «А почему бы вам на ней не жениться?» – бесстрашно спросила я. «Что ж, вы знаете, я бы мог, несмотря на всю ее суету. Теперь, когда я к ней привык, не могу представить жизнь без Норти. Полагаю, она последняя из очаровательниц. Девушки с конскими хвостами, похоже, не интересуются ничем из того, что я люблю, и меньше всего сексом. Они примыкают к стилягам и битникам и кочуют с ними по Европе, деля постель при случае». Бывает, что в постели трое, если так дешевле, и, вероятно, ничего не происходит. Секс совершенно несущественен. Появляется ли по ходу дела ребёнок или нет, они не очень-то и замечают. А что касается Норти, она порочная штучка, но по крайней мере способна доставлять радость, и, честное слово, как же хорошо это у неё получается. Норти вовсе не порочная, возразила я, даже думая, что она добродетельна. В любом случае Норти человеческое существо. Не исключено, что в итоге я к ней посватаюсь. только Филипп, не откладывайте это слишком надолго, а то, знаете, она влюбится в кого-нибудь другого.